Этим же утром вызвал машину и напрямик без звонка двинул в седьмую, по месту буйного отбывания Н.И. и конникой Там всполошились, как так, товарищ генерал-лейтенант? Чё ж не предупредили, мы бы больную приготовили для встречи, для разговора с вами. Меры нужные приняли усилительного характера, чтобы исключить непредсказуемую реакцию в ходе контакт. Рот-то захлопни! — коротко бросил он Вериховый. Хорошо понимаешь, с кем имеет дело. Хотя это не имело значения. Он хотел расквитаться с самим собой. Просто приведи и исчезни. Ясно тебе? Та стильно кивнул и послушно исчезла. Через полминут к нему доставили ницу. Чапайкин мотнул головой на конвоиров. Не глянем, пошли его отсюда. Надо быть, позову. И кивнул девушке на табурет. Садись, чего стоишь. и конникова села. Для чего ее привели к ГБшному генералу, не хотела даже задумываться. Продолжала всю эту гвардию откровенно ненавидеть. Хорошего ждать от них по-любому не приходилось, но хуже, чем есть, все равно уж быть не могло. «Вот что, девочка!» Глеб Иванович смотрел на нее спокойными, усталыми глазами, иница догадалась, что визит от не случайен, что должно было произойти с ней. Только что он не знал? «Я хочу задать тебе только один вопрос, потом мы расстанемся, думаю, навсегда. Но ответь честно, так как ответил бы отцу, Увидон Матвеевич. Ниц собралась сказать в ответ, что плохо представляет себе Ченегаба на месте ее отца, но почему-то промолчала, ждала. Так вот, я хочу знать, если ты завтра, допустим окажешься на свободе, без поражений в правах и всяких ненужных последствий, то как ты в дальнейшем предполагаешь жить? Как раньше жила узником совести? С лозунгами, выходками, призывами, разоблачениями несуществующих преступлений и перепечаткой по ночам хроники текущих событий? Или как все нормальные люди? Учиться, трудиться, отдыхать и не заниматься всякой чушью? Он привычно пожевал губами. Во многом твой ответ сейчас определит твою судьбу. Именно сейчас, поверь мне, так уж сложился специфический момент. Ницца подняла на него глаза. Если я выбираю учиться трудиться, то я что, свободна как птица? — Ну, в общем... — Вопрос решаем и закрываем. Утвердительно пожал плечами генерал. — Подписочка, — разумеется, то-сё, все и под родителей в присмотр... До первого срыва. А там по полной, с учетом рецидива, так сказать. А если первое выбираю, чуть насмешливо, как ему показалось, спросила она. Тогда что? Удвоите три сидил и в Смоленскую область? В концлагерь, подвышке и колючку, с дьявольским шифром в медкарте 295, неизлечимый хроник. Можно и так, спокойно отреагировал Чапайкин а можно и не так. Он закинул ногу на ногу и подумал, что пришло время перейти к тому, зачем сюда приехал. Честно говоря, то, что он услышит от этой Конниковой, знал заранее. Как вообще знал этот тип людей, с которыми ему не раз приходилось сталкиваться в его длинной чекистской биографии. Как чувствовал их и видел сразу, особым чутьем, К этому же типу относилась и она, девчонка, дедомовская. Таковым был Стефан Томский, талантливый рецидивист, из которого он пострадал. Таким, к слову сказать, был и двойной агент, бывший английский шпион, он же наш разведчик Джон Ли Харпер, ну и Роза Марковна Мирская, однозначно такая же соседка снизу по дому, где живет в трехпрудном переулке. Сильная, гордая, честная. Неустопны. Разные люди были, всякие. И отложились в голове каждый по-своему. памятно, до сих пор в деталях слышится каждый и видится каждый. Иногда Глеб Иванович ловил себя на чувстве, что, странное дело, ненависть к ним не испытывает, хотя, по сути, враги. Хоть прямые, хоть скрытые, как мирская, к примеру, вся ее нерусская семья, а бывало наоборот и легкое уважение испытывал, и порой слабо ощущаемая зависть просыпалась к ним, к другим, к не таким, как сам. Впрочем, подобные чувства, как только давали себе знать, сразу угнала от себя, не давая закрепиться в мозгах, чтобы не вызвать потом ненужных рефлексий. А не так это как? Можно полюбопытствовать? Спросила Ница, подперев голову рукой. Это значит высшая мера? Типа расстрел? Чапайкин на шутку не отреагировал, а неспешно произнес. Нет, не расстрел. Не так. Это значит просто покидаешь страну. Уезжаешь. Совсем. Паспорт, билет в зубы и одью, а там сама решай свою жизнь на их свободе. На нашей не получится. Но это осуществить непросто, так и знай. Масштаб твоей антисоветской агитки до такого варианта как ни крути не дотягивает. Но я смогу помочь. Реально, если захочешь такой путь избрать. Выбирай, девочка, ответ сейчас, завтра будет поздно. Почему? Ницца внимательно слушала все, что говорил генерал, чувствуя, что слова эти его не похожи на очередную гнусную провокацию, и что, общаясь с ней он нарушает некие негласные правила. — Потому что меня не будет, Наталья. Дальше с тобой будет только бог один. — Закон советский и злодейка судьба. Тебе двадцать шесть лет. Решай, что ты сама для себя хочешь. Он встал. — Да отлет тебе будут сутки проститься своими. Все, летишь и остаешься? Лечу. ниц тоже встала и посмотрела ему в глаза, отчетливо понимая, что в эту минуту происходит нечто очень-очень важное, то, что в корне изменит ее жизнь и жизнь ее близких. Здесь родители и друзья, там свобода и сева, ее сева, а ребенок, тот, которого она не видела все эти годы, ребенок, пускай, Остается в той жизни, в которой его забрали ее приемные родители. И пусть ему будет хорошо с ними, а ей без него. Утром на девятый день после разговора в седьмой Наталья Ивановна Иконникова держала в руках билет по маршруту Москва-Вена в один конец, плюс паспорт с одноразовой австрийской визой. Имела меньше суток до самолета. Ей выдали затхлую одежду, и она понеслась в криво надеясь застать Таисию Леонтьевну узнать, что происходит, кто где в эту августовскую среду. Двери открыли соседи, всплеснули руками. После первого шока кто-то бросился обниматься, кто-то шарахнулся в глубину коридора, но бабушки не было. — Так вжижешь, она в вашей гвидоши укатила, с неделю как уже, — Сообщился сердобольная соседка по коммуналке, дала денег на электричку. Ницца напрягла память и, вспомнив Кирки, номер набрала подругу. Телефон молчал. Это и понятно. Раиса Валерьевна Богомас отбывала срок в колонии общего режима, а Кирка в это время была, как правило, на серпуговке у Шварца. Ниц, разумеется, была не в курсе, да и просто быть не могла, но на всякий случай набрала городской телефон Юрика вдруг в Москве.